Глава 15. Почти целый день не умолкал колокол. Подходили к Кольской крепости юрки и шняки ранщины, тяжёлые ладьи и лёгкие на ходу шхуны. С промысла возвращались поморы. Загорелые под незаходящим солнцем, просоленные ветрами, возвращались довольные. Осталось позади трудовое лето. Сыльные вернулись на сеновал подавленные увиденным. Голодные ждали хозяйку, лежали молча. На сеновале было полутемно. Внизу мерно жевали коровы. Пахло навозом, теплом от скотины, деревней. Андрей вспомнил, как стояли на берегу. Хоть и люди кругом, а они одни оказались. Как в лесу, когда в бегах был. Будто никого рядом. Хоть волком с тоски завой. И сейчас еще худо было. Не видел он встреч подобных, не знал, что может быть такой праздник. и зависть брала. Ему бы вот так вернуться. Чтоб его так вот ждали, с берега имя его выкрикивали, шапками бы махали. И вспомнилась мать. Провожая его в солдаты, стояла она за околицей, заплаканная, старенькая, худая. Так и не смог увидеть ее еще. Не дождалась. Да и где дождешься? Служить двадцать пять лет, почитай всю жизнь. Она и года не прожила. Потом вспомнились казарма, обучение оружейным приёмам, ненавистное лицо унтера Шагистика, битьё кулаками в лицо и первый побег, жгучая боль от шпицрутонов, глухая злоба в душе и снова побег. Смальков на сиденье пошевелился, обернулся к Андрею и сказал: "У них тут обычай, как вернуться домой все, так по моры в кабак. Нам тоже бы туда надо. Для знакомства самое лучшее пьяный, он тебе всё расскажет". А Андрею вспомнился Тир, счастливый. Андрею, наверное, ровесник на вечерку пойдёт. Не какой-то там сынный, а вольный, богатый, в родной дом вернулся. Вспомнилась Нюшка и её приглашение. В памяти всплыли озорные её глаза, улыбка, мечталась сладко. А ведь родись он вольным, мог быть не хуже Тира. Смальков приподнялся на локте. Глядя на Андрея, спросил шёпотом: "Слышь, то ли ответил кусаес аломенку зло глядя в глаза смалькова не глухое слышу